Глава 52. Выбор места. Натали. Разговор за обедом не клеился. Гаремники Лауры разительно отличались от моих дерзких парней и от веселых невольников Розы. Они были какими-то зашуганными, слишком сдержанными и напоминали саперов на минном поле. Возможно, здесь была частая ротация гаремников, и каждый держался за теплое место в спальне министра жилищного хозяйства изо всех сил. Более-менее свободно и раскрепощенно чувствовала себя лишь супруг Лауры, Винсент. «Как вы знаете, я приехала сюда, чтобы нарисовать ваш общий портрет. Обратилась я к этим тихушникам. И я с большим интересом выслушаю ваше предложение, На каком фоне лучше всего вас изобразить?» «Вы художница, вам виднее». После повисшего молчания осторожно отозвался высокорослый Мейсон, тот самый невольник, который первым поприветствовал меня на крыльце особняка. «Из них вам никто ничего не подскажет, Натали», — беззаботно заявил Винс, поглощая свой салат. «Вдруг вы выберете чью-то идею, сделаете рисунок, а результат не понравится Лауре. Ей быстро донесут, с чьей подачи произошел этот конфуз, и этот гаремник рискует оказаться в опале». «Ясно», — сдержанно отозвалась я. Мужчины престыженно отвели взгляды в сторону, а мои невольники меня подбодрили. «Ничего страшного», — Как отобедаем, вместе с нашим эстетом пройдемся по периметру. Приметим несколько самых удачных ракурсов», — заверил Микаэль. Денис, Брендон и даже Джереми согласно кивнули, а Эрнелл одобряюще улыбнулся. «Лично я могу на навскидку предложить вам пару-тройку вариантов», — произнес Винсент. «Мне на ум приходит тренажерный зал, берег озера или спальня Лауры». «Спальня точно нет», — покачала я головой. Тренажерный зал сомнительно. Леди Лаура попросила нарисовать оригинальную вещь, а у меня уже есть рисунки моих собственных гаремников, как раз в спальне и в процессе тренировки. А насчет озера надо подумать. Есть еще варианты. Напротив конюшни, на фоне лошадей, перед фонтаном или в личной библиотеке, озвучил мысли некоторых парней эрнел Отлично, будет из чего выбрать, подвела я итог. Как оказалось впоследствии, выбор был все же невелик потому что библиотека Лауры напоминала казенный рабочий кабинет с остальными стеллажами. А серый фонтан отличался отсутствием декора. Самая простейшая конструкция с маниакально выверенными строгими линиями. В бетонном тренажерном зале приуныли даже мои разведчики. А насчет конюшни на задворках поместья у меня были сильные сомнения. Вряд ли Лаура являлась любительницей лошадей. В итоге выбор пал на локацию возле озера. «Да, тут будет лучше всего» одобрил это место Джереми. «Но нужно постараться, чтобы на картине был хорошо пририсован особняк», — отметила я. «Лаура — министр жилищного хозяйства. Издание — это, как говорится, ее конёк». «Согласен», — кивнул мой главный помощник, уже прикидывая в уме композицию. «Можно сказать, особняк будет одним из главных акцентов на холсте. Плюс Винсент как единственный супруг. Остальных распределим по степени их фактурности». Самые смазливые мускулистые вперед, остальных на второй ряд. Можно изобразить тему Летний отдых у озера, и придется подстраиваться под общий стиль этого места с его строгими формами, минимализмом и структурированностью. Надо изобразить это так, чтобы четкие серые линии оттеняли яркие краски природы голубого неба, воды и цветов, добавила я. Будет сложно, но мы справимся подвел итог Джереми. «Приятно наблюдать за работой профессионалов», — задумчиво изрек следующий за нами по пятам Винсент. «Мы с Джереми сделали несколько быстрых набросков на бумаге и выбрали самый удачный. Его и взяли за основу для работы на холсте. Натурщики безропотно выполняли все наши указания. Правда, держались они по-прежнему скованно». «Расслабьтесь, парни, вы не на собрании полковых командиров в стане врага». Попытался расшевелить их Микаэль. «Сделайте лицо проще». Сделали, как могли. «Ладно, над лицами поработаем в завершающем этапе», — отозвался Джереми. Я была с ним согласна. Ужин прошел в такой же атмосфере вежливой сдержанности, но я уже воспринимала это как данность. Разве что Винсент попытался закидывать меня вопросами о моем родном мире, но быстро свернул эту тему, поскольку видел, у меня на уме сейчас лишь рисунок для его жены. «Поставите у озера прожекторы, чтобы вы могли еще порисовать», предложил мне Винс, когда мы вышли из трапезной. Нет, сейчас мы продолжим работу в комнате. Там нормальное освещение, заверил я его. "Ясно", кивнул он. "Лаура до сих пор пока не вернулась, так что по всем вопросам по-прежнему обращайтесь ко мне в любое время дня и ночи. Мои апартаменты справа от центрального входа, первая дверь. Сладкой вам ночи, талантливая Натали". "Спасибо, Винсент", ответила я. Эта ночь была не столько сладкой, сколько плодотворной. Мы с Джереми не просто рисовали, а работали как рисовальный станок, находясь на одной волне. «Уже скоро рассвет, Натали. устало потер виски наш эстет. Твои гаремники все извелись и требуют, чтобы я тебя отпустил. Я с ними согласен, тебе нужно поспать». «Ладно, не стала я спорить. Мы уже неплохо продвинулись, Джер. Спасибо, что ты со мной. Твоя помощь просто неоценима». Искренне сказала я, посмотрев на парня с огромной благодарностью. «Мне приятно, что ты это ценишь», — тихо произнес он мечтательно скользнул взглядом по моим губам и заключил меня в объятии с нежным чувственным поцелуем.